49. «Роман» вышел в 2006 году, и его оглушительный успех вернул мне обоих кузенов. Они были повсюду — в книжных магазинах, в руках читателей, в автобусах, в метро, в самолетах. Они неотлучно сопровождали меня на протяжении всего промо-тура по стране, который последовал за выходом книги. От Александра по-прежнему не было никаких вестей. Но я видел ее бесчетное количество раз, хотя она об этом и не знала. Ее карьера стремительно шла вверх. В 2005 году ее первый альбом продолжал победное шествие в рейтингах. К декабрю было продано уже полтора миллиона экземпляров, а главный хит в конце концов поднялся на первое место во всех американских чартах. Почти одновременно с моей книгой у нее вышел второй альбом. Это был абсолютный триумф. Публика и критики были единодушны. Я любил ее как прежде. И как прежде восхищался ею. Регулярно ходил на ее концерты. Укрывшись в темноте зала, среди тысяч других безымянных зрителей шевелил губами в такт ее губам, повторяя слова песен, которые знал наизусть. Больше их часть была написана в нашей квартирке в Нешвилле. Я спрашивал себя, там ли она теперь живет. Наверняка нет. Конечно, переехала в тот уютный пригород Нэшвилла, куда мы в свое время ходили полюбоваться домами и выбрать тот, в котором однажды будем жить. Чувствовал ли я угрызение совести? Разумеется. Я измучился до смерти. Когда она выходила на сцену, я закрывал глаза, чтобы только слышать ее голос, и возвращался мыслями на годы назад. «Вот мы стоим посреди кампуса университета Мэдисона, и она тянет меня за руку. Я спрашиваю, ты уверена, что нас никто не увидит?» «Да нет же. Ну пошли, я говорю». «А Вуди с Гелелем?» «Они в Нью-Йорке, у моего отца. Не беспокойся». Она распахивала дверь своей комнаты и вталкивала меня внутрь. Постер по-прежнему висел на стене. «Как в Нью-Йорке». Будь благословен, тупак, вечный наш сводник. Я бросал ее на кровать, она хохотала. Мы прижимались друг к другу, и она шептала, сжимая ладонями мое лицо: Я люблю тебя, Маркикети Гольдман. Я люблю тебя, Александра Невил. Тогда же, в 2006 году, дядя Сол переехал в дом в Коконет Гроу, купленный после продажи Буэна Висты, и я стал регулярно наведываться в Майами. Дядя Сол жил в полном достатке. Деньги от продажи дома в Хэмптонах он очень выгодно вложил в акции. Чтобы чем-то себя занять, он ходил в разные читательские клубы, посещал все лекции в соседнем книжном магазине и ухаживал за манговыми и авокадовыми деревьями. Но так продолжалось недолго. Как и у многих других американцев, финансовое благополучие дяди кончилось в октябре 2008 года, когда мировую экономику потряс так называемый ипотечный кризис. Рынки обвалились. Инвестиционные банки и хеджвые фонды рушились один за другим, теряя деньги всех своих клиентов. Богатые еще вчера люди внезапно оставались ни с чем. Так случилось и с дядей Солом. Еще 1 октября 2008 года его портфель акций оценивался в 6 миллионов долларов, за столько он продал свой дом в Хэмптонах. В конце месяца он стоил всего 60 тысяч. Я узнал об этом, когда навестил его в начале ноября, ближе к Дню Благодарения, который ни он, ни я больше не праздновали. Я нашел его в глубоком отчаянии. Он потерял все. Продал свою машину и разъезжал теперь на старенькой, еле живой «Хонде Сивик». Считал каждый доллар. Хотел продать дом в «Коконет Гроуф», но и дом теперь стоил гроши. «Я за него заплатил 700 тысяч долларов», — сказал он агенту, который пришел его оценить. «Месяц назад вы бы продали его еще дороже», — ответил агент. «Но сейчас всему конец. Недвижимость рухнула окончательно». Я предложил ему помощь. Я знал, что ему предлагали помочь и бабушка, и мои родители. Но он не собирался сидеть сложа руки и дать жизни себя сломить. И тогда я понял, что именно это меня в нем и восхищало. Не его финансовое или социальное положение, а то, что он был боец, каких мало. Ему надо было зарабатывать на жизнь, и он начал искать работу. Любую. Ему подвернулось место официанта в шикарном ресторане в Салтбич. Работа была тяжкая и для него физически нелегкая, но он готов был преодолеть все. Все, кроме унижений, которым постоянно подвергал его патрон, его вечных криков «Что ты копаешься, Сол? Поворачивайся, клиенты ждут!» Однажды он в спешке разбил тарелку, и ее стоимость вышли из его заработка. В один прекрасный вечер, нестерпев, он взял и уволился, швырнул фартук на пол и выбежал из ресторана. Он бродил по пешеходным улицам Линкольна-Роуд Молла, а потом сел на скамейку и зарыдал. Никто не обращал на него внимания. Его отчаяние тронуло только громадного темнокожего парня, который, напевая, прогуливался поблизости. Меня зовут Сикаморус, сказал парень. «У вас, похоже, дел неладно». Сикаморус тогда уже работал в Холл Фудс в Коралл Гейблз. Он рассказал Фейт про дядю Соло, и та нашла ему место у касс-супермаркета.